Глава пятая. «И все же давай вернемся к Ариакасу», — напомнила Акитиара Балифу их недавний разговор. Они провалялись в кровати все утро и теперь торопливо шли по улицам Аплота, направляясь на север города, где в центре армейского лагеря был расположен штаб командования. «Ну, я хотел в подробностях рассказать об этом еще вчера вечером», — весело ответил Балиф. «Но нас слишком увлекли другие дела». Личность повелителя Ариакаса всегда занимала мысли Китиары. Кроме того, она предпочитала смешивать дела и удовольствия лишь в крайнем случае. Прошлая ночь была удовольствием, сегодняшний день – делом. Болив, хороший компаньон и очаровательный любовник, к счастью, не желал делать из Китиары свою собственность или строить иллюзии на ее счет. Он был всего лишь маленькой рыбкой, ненароком заплывшей в ее сети. Китиара знала, что когда с ним наиграется, то немедленно выкинет вон, Осетии уже будут готовы принять рыбку покрупнее. И ее совершенно не волновало, как отнесется к этому сам Балиф. Скорее всего, полагала воительница, он давно разучился переживать из-за таких пустяков и прекрасно знает свое место в ее сердце. Болив будет использовать ее как приманку, чтобы получить хорошую награду от повелителя Ариакоса. Он заблуждается лишь в том, насколько хорошо он может управлять своей наживкой. «Что же рассказать про Арякоса?» — продолжал болив «То, что знаю лично я, или все слухи, которыми он окружен?» Он проговорил это, уже не глядя на женщину. Его острый подозрительный взгляд мгновенно обижал все вокруг, задерживаясь на каждом подозрительном человеке. Во плоти такая предосторожность не была излишней. Убедившись, что вокруг нет никого, кто мог бы подслушать их разговор, болив повернулся к Китиаре. «Меня интересует все». Китиара тоже осмотрелась по сторонам. Солдаты, идущие навстречу, поспешили освободить им путь, не стесняясь бросать на Китиару восхищенные взгляды. «Делай вид, что тебя ничто не интересует, кроме погоды и окрестностей», напряженно посоветовал Болив. «Мы затеяли достаточно опасный разговор». Китиара, превосходно чувствовавшая себя этим утром, лишь засмеялась в ответ, даря кокетливой улыбки проходящим солдатам, и тряхнула гривой пышных волос. Есть одна старая поговорка. Правда, это хорошо приготовленное мясо, а слухи острый соус к нему. Сколько лет Ариакасу? Не знаю. И не думаю, что кто-нибудь может сказать точно. Это смотря с чем сравнивать, пожал плечами Болив. Он не молод, но уж, конечно, не старик. Можно сказать, средних лет. Обладает звериной силой. Однажды во время игры в карты один из минотавров обвинил его в шулерстве. Тогда Ариакас удавил его голыми руками. Китиара скептически изогнула бровь. Удавить Минотавра голыми руками. Такое трудно даже представить. «Нет, правда!» — воскликнул Болив. «Клянусь тебе темной королевой!» Он скинул руку в жесте присяги. «Мой друг лично присутствовал при этом и все видел. Говорят, наша королева благоволит ему». Болив еще несколько раз огляделся по сторонам и добавил. «Говорят еще, что они любовники». как ему это удалось?» — насмешливо спросила Киттиара. «Он что, путешествовал в бездну, чтобы назначить свидание? Сорвать по одному поцелую у каждой из пяти голов?» «Тихо!» — шокированный Балиф нервно дернулся. «Такое нельзя говорить даже в шутку, Кит! Ее темное величество повсюду, а если не она, то ее жрецы!» — показал он глазами на закутанную в темную мантию фигуру, промелькнувшую в толпе. «Наша королева имеет много обличий. Я слышал, она явилась Арякусу во сне». Китиара предпочла бы объяснить это другими словами, но промолчала. Она вообще была уверена, что подобного рода слухи можно распускать про любую женщину, даже если тебя не зовут темной королевой. Воительница представила себе, чтобы ответили на высказывание Балифа у нее на родине. Ей, выросшей в мирке, где боги существуют лишь в легендах, и люди полагаются сами на себя, слушать такое было просто смешно». Она слышала, что темная королева вернулась на Ансалон около года назад и вроде бы даже предприняла несколько путешествий, но считала эти разговоры пустыми сплетнями, рассчитанными на легковерных болванов. Вроде тех, кто верил безумной жрице фальшивого бога Бельзора. Китиара с усмешкой вспомнила, как легко вошел нож в ее горло. Но, к ее удивлению, слухи о темной королеве не смокли. Культ богини ширился и рос, стремительно захватывая все новые и новые области Ансалона. Королева билась в своем древнем заточении и вот-вот должна была начать победоносное завоевание мира. Китиара была бы очень не прочь, если бы в это завоевание было вплетено и ее собственное имя. «А самаряка с недурен собой?» — вернулась она к расспросам. «А? Что?» — Болив задумался и не расслышал вопроса. Кроме того, в данный момент они пересекали рынок рабов, и ужасная вонь заставила их зажать носы и прибавить шаг. Торопливо пройдя ужасную площадь, они смогли возобновить разговор. — Да уж, а я думаю что запах тухлых яиц — это самое мерзкое, что можно унюхать, — фыркнула Киттиара. — Я спрашиваю у тебя, что представляет собой Арякос как мужчина. Бали скривился Только женщина могла спросить такое. — Ну и что я могу ответить? Мне он не нравится, смею тебя заверить. Они вновь могли шагать вместе, разговаривая без помех. он маг, это тебе должно многое сказать. Китиара нахмурилась. Ее отец был соломнийским рыцарем, по крайней мере до тех пор, пока его не выкинули из ордена за разные проступки. От него Китиара в полной мере унаследовала неприязнь к магам и всему, что с ними связано. — Ничего мне это не говорит, — бросила она. — А что, Ариакос сильный маг и многое умеет? — Кто бы говорил, — усмехнулся Соболив. Твой собственный братец, которого ты качала на руках, как помнится, тоже начинал баловаться с магией. Рейслин был слишком слаб, чтобы заняться чем-нибудь полезным. Но надо же было ему как-то выживать. Он бы и меч не смог удержать. А вот в отношении Ариакаса, так сказать, точно нельзя. «Верно», — согласился Болив. «Повелитель Ариакас владеет мечом не хуже, чем магической силой. Но никогда не лишнее иметь запасное оружие, сама же знаешь. Вроде клинка в твоем ботинке». «Да, точно», — неохотно признала Китиара. Она была не в восторге от описаний Арякоса, и, видящее это болив, поспешил внести новые поправки в образ повелителя, такие, чтобы Китиара оценила. Вообще, восхождение Арякоса к славе началось тогда, когда он убил собственного отца, и... Но Китиара уже не слушала его. Она во все глаза уставилась на стойку мечей, видневшуюся у порога уличной кузницы. особенно притягивал ее длинный светлый меч, стоявший первым. «Ты только посмотри, какая красота!» Она нежно коснулась Эфеса клинка. Меч-бастард, стоявший перед ней, от короткого меча отличался более узким лезвием и превосходил его в длине не меньше, чем на две ладони. Это особенно привлекло Китиару, поскольку соперники мужчины зачастую обладали более длинными руками, а это можно было уравновесить с помощью такого клинка. Девушка не сводила с меча взгляда, еще никогда ей не доводилось видеть такое прекрасное оружие, сделанное, казалось, специально для нее. Она осторожно вынула его из крепления стойки, затаив дыхание и боясь обнаружить в переливах стали хоть малейший дефект. Пальцы китиары сильные и нежно сжались вокруг кожаной рукояти. Большинство эфесов были для нее слишком велики, но этот сидел в руке, как будто был сделан специально для неё. Воительница сделала несколько пробных взмахов, проверяя вес клинка тяжелый меч быстро утомил бы ее в бою, а легкий не дал бы нужной атакующей мощи. но нет баланс был просто идеален полос стали казалась продолжением ее руки кетеара стремительно влюблялась в прекрасный клинок, тщетно убеждая себя не спешить и думать расчетливо и трезво. она поднесла меч поближе к глазам, медленно поворачивая его и исследуя часть за частью. ковка была удивительной ровный и прямой, как луч света. Воительница восхищенно вздохнула и, отступив на шаг, продолжила испытание. Она выполнила несколько защитных приемов, наблюдая, как работает гарда меча в защите и не мешает ли она локтю предплечью. Болив, молча наблюдал за происходящим. Между тем, Китиара сделала несколько выпадов и ударов, следя за поведением меча, после чего проверила баланс клинка в сильных рубящих движениях, каждый раз резко останавливая руку на полдороги. Ей было важно, чтобы лезвие могло неожиданно менять угол направления атаки, легко и непринужденно нанося смертельные удары. Натешившись доволь Китиара уперла лезвие в камне мостовой и проверила его на гибкость и ломкость. Но она не наваливалась всем весом на меч, тот лишь ласково пружинил и упруго разгибался, словно сильные руки любимого человека. Хозяина кузни не было видно, но судя по звонким ударам молота, тот работал где-то в глубине помещения. Зато с Китиарой ее друга не сводил глаз его помощник, поставленный следить за товаром и отгонять, если придется, настырных кендеров. Дав потенциальной покупательнице вдоволь любоваться мечом, он поспешил к ней. «Добро пожаловать в нашу лавку. Если зайдете внутрь, мы сможем представить вашему вниманию еще более прекрасные товары. Там лежат изделия самого мастера». Китиара внимательно посмотрела на него, не разжимая руку на эфесе.